А что бы сказала Бальбекская церковь, если бы она знала, что ты с таким несчастным видом едешь ее осматривать? Похож ли ты на того восторженного путешественника, о котором пишет Рескин? Восторженного путешественника, о котором пишет Рескин. Пруст многие годы увлекался творчеством английского писателя-эссеиста и теоретика искусства Джона Рескина. 1819-1900, и в 1900-1906 годах опубликовал о нем серию статей. «Ну да я все равно узнаю, был ли ты на высоте положения, даже издали я буду с моим зверюшкой. Завтра ты получишь письмо от мамы». «Я тебя, дочка, так и вижу», — заметила бабушка. «Ты вроде госпожи де Севинье». Смотришь на карту и ни на секунду не расстаешься с нами. Потом мама пыталась развлечь меня, спрашивала, что я закажу на обед, восхищалась Франсуазой, одобряла ее шляпу и манто, не узнавая их, хотя они приводили ее в ужас, когда они были новые, и когда она их видела на моей двоюрной бабушке, шляпу с огромной птицей, манто с безобразным узором и стеклярусом. Когда моя двоюрная бабушка перестала носить манто, Франсуаза отдала его перелицевать, и теперь изнанка стала верхом из красивого одноцветного сукна. А птица давно сломалась, и ее выбросили. Иной раз какую-нибудь тонкость, которая не дается самому взыскательному художнику... мы с волнением обнаруживаем в народной песне, на фасаде крестьянского дома, над дверью которого на самом подходящем месте распускается белая или желтая роза. Вот так и Франсуаза, выказав непогрешимый и наивный вкус, украсила шляпу бархатной лентой с бантом, которая восхитила бы нас на портрете кисти Шардена или Уистлера, и благодаря которой шляпа стала прелестной. Шарден, Жан-Батист, 1699-1779 Французский художник-реалист, в основном писавший жанровые сцены из жизни небогатых горожан, крестьян и так далее Уистлер Джон, 1834-1903 англо-американский художник, близкий к импрессионизму, автор многих портретов и жанровых картин. Если обратиться за сравнениями к более далеким временам, то скромность и честность, часто облагораживавшие черты нашей старой служанки и сказавшиеся на ее манере одеваться, вследствие чего она, как женщина скрытная и со вкусом, умеющая держать себя и знающая свое место, оделась в дорогу так, чтобы нам не пришлось за нее краснеть, и в то же время, чтобы не бросаться в глаза. Делали похожий Франсуазу в манто с мягким меховым воротником из сукна полинявшего вишневого цвета на изображение Анны Бретонской работы старинного мастера в «Молитвеннике». Изображение, где все на своем месте, где чувство целого проступает одинаково во всех частях, так что пышное и устаревшее своеобразие одежды выражает ту же богомольную истовость, что и глаза, губы и руки. Анна Бретонская, 1477-1514 Жена французских королей Карла VIII и Людовика XII, дочь бретонского герцога. Она принесла Британь в качестве приданного французской короне. О мыслях Франсуазы говорить не приходится. Она ничего не знала, в том полном смысле слова, которому соответствует смысл выражения «ничего не понимать», кроме лишь некоторых истин, воспринимающихся непосредственно сердцем. Необъятный мир мыслей для нее не существовал. Но ясные ее глаза, тонкий нос, тонкий очерк губ, Все эти приметы, отсутствующие у многих культурных людей, у которых они обличали бы изысканность, благородную свободу выдающегося ума, приводили в смущение, словно умный и добрый взгляд собаки, которые, однако, чужды, насколько нам известны все человеческие понятия. И вы невольно задавали себе вопрос: нет ли среди Меньшие братья среди крестьян – таких существ, которые являются как бы высшими существами в мире простых душ, или, вернее, таких, которые, будучи обижены судьбой и осуждены ею на жизнь среди простых душ, будучи лишены света и, тем не менее, будучи связаны с избранными натурами, более естественным, более близким родством, чем большинство людей образованных, Представляет собой как бы распыленных, сбившихся с пути, лишенных разума членов святой семьи, так и не вышедшую из детского возраста родню величайших умов, который, о чем говорит сияние глаз, хотя глазам оно ни на что не нужно, чтобы стать одаренной, недостает только знаний.